В нерешимости перед этим выбором Луи Филипп заявил депутатам, что даст им ответ, лишь посоветовавшись с Толераном. Он спешно отрядил к старому князю генерала Себастьяне, чтобы тот спросил у Толерана, что ему Луи Филиппу делать. Князь сейчас же ответил «принять», то есть принять престол из рук победившей революции, отвернуться навсегда от принципа легитимизма, ловко пользуясь которым, этот самый князь Толеран за 16 лет до того посадил на престол ныне свергаемых, опять при его же деятельном участии, бурбонов. Совет Толерана покончил со всеми колебаниями. Спустя 9 дней, 9 августа 1830 года, Луи Филипп Орлеанский был торжественно провозглашен королем. В первые же дни нового царствования Обнаружилось, что хотя только что победившая июльская революция была окончательной и уж самой бесспорной победой буржуазии над аристократией, но что есть на свете один аристократ, самый подлинный и чистокровный, без которого ни в каком случае торжествующая буржуазия не может обойтись. Это был все тот же князь Толеран Перегор, больной семидесятишестилетний старик на костылях, которого газеты уже неоднократно хранили. И не только потому он вдруг снова оказался на первом плане, что с обычной своей дальновидностью успел вовремя, задолго до июля 1830 года, тесно сблизиться с будущими победителями, с Луи Филиппом, Аделаидой, Тьером, но и потому что работа его головы потребовалась и показалась совсем незаменимой Луи Филиппу, как она оказалась необходимой, И учредительному собранию, и директории, и Наполеону, и Бурбонам, и снова Наполеону, предложение императора в эпоху ста дней, и снова Бурбонам после ста дней. Положение Луи Филиппа было на первых порах нелегким, в особенности же перед лицом иностранных держав. Ни для кого не было тайны, что Николай решительно стоит за интервенцию, прямо направленную к свержению короля баррикад Луи Филиппа и восстановлению бурбонов на престоле, откуда они только что были изгнаны. Известно было даже, что он отправил в Берлин генерала Дибича, чтобы ускорить соглашение с Пруссией об общем вторжении во Францию. Страница 74-я. Некоторое время царь упорно носился с мыслью о непризнании Луи Филиппа королем. При этих условиях Луи Филиппу необычайно важно было заручиться дипломатической поддержкой Англии. После июльской революции Франция оказывалась в опаснейшей для себя степени изолированной. Чтобы покончить с этой изоляцией, новый король и новое правительство обратились именно к Толерану. С изумлением Европа прочла через месяц с небольшим после июльской революции, что князь Толеран назначается французским послом в Лондон. При официальной встрече его загремели салюты дуврских береговых батарей. И Толеран не может отказать себе в удовольствии припомнить в мемуарах именно по этому поводу, как он уезжал из Англии в 1794 году гонимым нищим, преследуемым интригами французских рейлистов, высылаемым из Англии по приказу полиции. Положение его в Лондоне вскоре стало самым блестящим, какое только можно себе вообразить. С одной стороны, консерваторы и все высшее общество видели в нем представители самой подлинной, а в Англии эта подлинность крайняя тогда и даже много позже ценилась родовой аристократии. Вместе с тем вспоминали, что никто больше, чем он, и красноречивее, чем он, не говорил на Венском конгрессе о легитимизме. Вспоминали также, что он всегда еще с 1792 года был сторонником дружбы с Англией. Что теперь он взялся за роль посла Луи Филиппа, который узурпировал при помощи революции престол у той же легитимной династии Бурбонов. Это обстоятельство Толеран крайне ловко повернул в свою пользу. Уж если он, он сам легитимист из легитимистов, можно сказать, выдумавший этот самый легитимизм, в 1814 году теперь от него отрекся и стал на сторону короля баррикад, то ведь, значит же, были крайне важные причины. Значит, не выдержало прямое и честное сердце правдивого князя Толерана негодование своего по поводу клятвы преступного поведения Карла X, нарушившего конституцию, кое присягал. Особенно огорчало князя это нарушение присяги королем Карлом. Что касается вигов, либералов, представителей английской либеральной буржуазии, которые суждено было спустя всего полтора года, в 1832 году добиться мирной революции, то есть парламентской реформы, то эти люди приветствовали с восторгом Толерана, официального посла этой самой победившей уже во Франции, либеральной буржуазии и ее короля Луи Филиппа. Страница 75-я. Толпы народа бежали за каретой Толерана с криками «Ура!» по лондонским улицам, едва лишь его замечали и узнавали. Герцог Веллингтон, глава кабинета, был очарован Толераном, который умел, как никто, вкрадываться в душу тех людей, кто был ему необходим. Веллингтон возмущался, почему столько всегда, вот уже больше пятидесяти лет сряду, все так злобно клевещут на Толерана, тогда как это честнейший благороднейший человек. Толеран и не таких, как герцог Веллингтон водил и окручивал, а Веллингтон и не таким, как Толеран, поддавался. Но и вообще с Толераном было бы трудно в тот момент справиться. великолепно оценив положение в англии видя что рабочие демонстрации статьи речи либеральной оппозиции растерянность короля и правительства явно грозят англии революционным взрывом и предвещают этот взрыв старый князь сразу там где и когда это было нужно и уместно принял личину истинного посла от революции даже стало охотно поминать свое поведение в учредительном собрании в 1789-1791 годах. Словом, добился того, что лондонская рабочая масса при встречах во время частых тогда шествий и скоплений громовыми криками приветствовала трехцветный флажок на французской посольской карете и трехцветные кокарды на шляпах служащих посольств. Кричали «Да здравствует французская революция!», а иногда прибавляли «Да здравствует Толеран!». Все импонировало в Толеране. Даже то, что он долго был министром Наполеона, и что тот очень ценил его ум. Толеран заметил, что вообще после июльской революции очень усиливается так называемая наполеоновская легенда и в Европе, и во Франции, и сейчас этим же воспользовался. При столкновениях своих по он высокомерно ставил на вид министрам Луи Филиппа, графу Моле и другим, что он так работал при императоре, что император его научил работать именно вот так, а не иначе. В Лондоне дом французского посольства сделался местом самых пышных приемов и блестящих балов. Никто из всего дипломатического корпуса не пользовался в тот момент такой силой и разнохарактерной, если можно так выразиться, но огромной популярностью в самых разнообразных слоях английского общества, как князь Толеран. Как только Николай I узнал о назначении Толерана послом в Лондон, он через Несель дал знать во Францию, что он признал Луи Филипп. И Николай, и вся Европа увидели в этом назначение, главное в согласии Толерана принять это назначение, признак прочности нового французского престола. В течение нескольких месяцев Толерену удалось установить тесный контакт между Францией и Англией, да и вообще. Фактически заправлял французской внешней политикой именно он, а не парижские министры, с которыми он не всегда удостаивал даже переписываться о делах, а к величайшему их раздражению сносился прямо с королем Луи Филиппом или сестрой короля Аделаиды. Они жаловались королю, но тот настолько нуждался в своем лондонском после, что все жалобы ни к чему не приводили. Страница 76. Главное и очень трудное дело, которое сделал Толеран во время своего пребывания на посту посла Луи Филиппа в Лондоне, было образование Бельгийского королевства. Бельгийская революция, вспыхнувшая сейчас же вслед за июльской и приведшая к фактическому отпадению Бельгии от Голландии, которой бельгийцы были подчинены помимо своей воли со времени Венского конгресса, являлось причиной жестокого беспокойства для Франции. Николай I, Австрия, Пруссия желали интервенции с целью возвращения Бельгии под власть голландского короля. В самой Франции боролись два течения. Одни желали присоединения Бельгии к Франции, другие – установления новой самостоятельной державы Бельгийского королевства. Польское восстание, вспыхнувшее в ноябре 1830 года, надолго лишило Николая свободы рук в бельгийском вопросе, и очень искусно этим воспользовался. Присоединение Бельгии к Франции он отверг, правда, после некоторых колебаний, о которых он в мемуарах своих умалчивает. Он знал, что Англия непременно воспротивится такому решению вопроса. Он выдвинул и стал отстаивать образование самостоятельного бельгийского государства. Это ему и удалось после долгих и трудных усилий на Лондонской конференции европейских держав, созданной тоже по его настоянию. На него жестоко нападали французские патриоты, а таковыми в особенности были тогда республиканцы за то, что он не желает присоединять Бельгию к Франции, тогда как сами бельгийцы будто бы этого хотят. «Воплощенная ложь, живое клятва преступления, нераскаянный Иуда, он продал всех, Бога, Республику, Императора и Королей». Так воспевали его в стихах и в прозе французские оппозиционные органы в 1831-1832 годах, когда проходило бельгийское дело. Печатались и распространялись в Париже бесчисленные карикатуры на него. В эти же годы и тоже по поводу Бельгии, причем под его изображениями помещались такие объявления. Толерант по прозвищу «Подсолнечник» всегда поворачивается к солнцу, фабрикует намордники, цепи и цензуры, составляет остроты, эпиграммы, программы и эпитафии, продает и покупает короны как новые, так и по случаю, делает конституции, хартии, реставрации, имеет на складе как карты, знамена и ленты всех цветов. Согласен также на выезд за границу. Страница 77. Толейран окончательно укрепился на том, что лишь в союзе с Англией можно разрешить бельгийский вопрос так, чтобы Бельгия была освобождена от Голландии, а союз с Англией и в этом деле был возможен лишь при условии, чтобы Франция не покушалась на самостоятельность бельгийцев. Однако Толейран ни за что не хотел допускать это возвращение Бельгии под голландское владычество. Наконец ему удалось, несмотря на упорное сопротивление России, Австрии и Пруссии, достигнуть признания самостоятельности Бельгии. И сейчас же он потребовал от нового бельгийского правительства уничтожение всех крепостей, построенных на французской границе голландским правительством, после Венского конгресса, для чего великие державы дали Голландии в разное время на нужные расходы 45 миллионов франков. Эта цепь крепостей должна была служить обеспечением от Франции. Теперь по требованию Толерана бельгийское правительство скрыло укрепление. Этот блистательный успех толерановской дипломатии настолько возвысил его, что шла речь о назначении его первым министром после смерти Казимира Перье в мае 1832 года. Но старый князь решил, что в Лондоне ему будет спокойнее. В 1832 году ему пришлось провести новое дело. Тайно подстрекаемый Николаем I, голландский король решил силою сопротивляться постановлению держав и не уступать Антверпен, еще бывший в его власти. Тогда Толеран вошел в особое соглашение с Пальмерстоном, и французская армия, войдя в Бельгию, осадила Антверпен с суши, а английский флот блокировал его с моря. конечно антверпен очень скоро сдался толейран нанес этим пощечину всему тому что еще оставалось от священного союза три абсолютные монархии несмотря на все угрозы свои не посмели двинуть ни одного полка на помощь голландскому королю толеран упорно настаивал пред королем Луи Филиппом и всеми министерствами, менявшимися за время его лондонского посольства, что спасение Франции, особенно династии Луи Филиппа, именно в теснейшем союзе с Англией. Ему удалось вскоре, в апреле 1834 года, подписать даже конвенцию с Англией, Испанией и Португалией по ряду крайне важных вопросов. Дипломаты даже враждебных держав изумлялись энергией дарованием восьмидесятилетнего летнего хилого старика. Дарья Христофоровна Ливен, жена русского посла князя Ливена, бывшая значительно умнее своего супруга и вследствие этой своей особенности лично без посредства мужа, обязанная систематически доводить до сведения Николая обо всем, что творится в Лондоне, писала своему родному брату генералу Бенкендорфу, шефу жандармов о князе Толеране по поводу его блистательных дипломатических достижений в это время. Вы не поверите, сколько добрых и здравых доктрин у этого последователя всех форм правления, у этого олицетворения всех пороков. Это любопытное создание. Многому можно научиться у его опытности, многое получить от его ума. В 80 лет этот ум совсем свеж, но это большой мошенник, настаивает княгиня Ливен. Страница 78. Старик слабел физически. В конце ноября 1834 года он упросил Луи Филиппа дать ему отставку. Князь Толерен, по его собственному выражению, за время пребывания на посту посла в Лондоне успел дать июльской революции право гражданства в Европе, укрепил престол Луи Филиппа, создал самостоятельное Бельгийское королевство. В 76 лет он начал этот последний перегон своего долгого и замечательного пути и в 80 лет окончил его. Он удалился в свой великолепный замок Валенце, превосходивший размерами и неслыханной роскошью дворцы многих монархов в Европе. И здесь, спокойно, без излишнего любопытства и бесполезных волнений, как и все, что он делал в жизни, он стал ждать прихода той непреодолимой силы, для борьбы против которой даже и его хитрости было недостаточно, по злорадному предвкушению одного из враждебных ему публицистов. «Я несчастлив, не несчастлив», — писал он в эти последние годы своей жизни. «Я понемногу слабею и хорошо знаю, как все это может кончиться». Я этим не огорчаюсь и не боюсь этого. Мое дело кончено. Я насадил деревья, вояя выстроил дом. Я наделал много и других еще глупостей. Не время ли кончить? Жена его умерла. У него постоянно жила его племянница, герцогиня Дино, самый близкий интимный для него человек. Детей законных за ним не числилось. Сын его от госпожи Делакруа Знаменитый уже с двадцатых х годов гениальный французский художник Евгений Делакруа мало общался с отцом. Но Толеран и сам искал в эти последние свои времена полного уединения и покоя. Его корыстолюбие уже давным-давно было удовлетворено. Чистолюбие его не мучило. Он уже и в последнюю свою службу в Лондоне в 1830-1834 годах как будто перестал брать взятки. Теперь после окончательного ухода от дел он прекратил даже игру на бирже. В газетах, журналах, отдельных памфлетах, иллюстрациях постоянно поминалось его имя, оценивалась его долгая деятельность, отдельные фазисы этого изумительного существования. Но князь не читал большинства из этих бесчисленных статей, а когда и читал, никогда на них не возражал и вообще никак не реагировал. Обошел он молчанием и ту знаменитую характеристику свою, которую прочел во второй октябрьской книжке «Ревью Дэс Дэкс Мондес» за 1834 год. Эта статья принадлежала Перуже, входившей тогда в славу Жорж Санд, и называлась «Князь». Фамилия не была названа, но изложение было более чем прозрачным. Курьезно, что самая статья была вызвана посещением замка Валенсе, куда Жорж Санд и Альфред Мюссе явились для осмотра его достопримечательностей. Толеран разрешил путешественникам осматривать его прославленные по всему свету роскошные палаты, хоть и не допускал никого в свои жилые комнаты. Страница 79. На Жорж Санд пахнуло в этих великолепных залах князя Толерана такими трагическими воспоминаниями, что она не воздержалась от самой резкой Филиппики. Никогда это сердце не испытывало жара благородного деяния, никогда честная мысль не проходила через эту трудолюбивую голову. Этот человек, исключение в природе, он такая редкостная чудовищность, что род человеческий, презирая его, все-таки созерцал его с глупым восхищением. Ей ненавистна даже его наружность, презрительное и вызывающее выражение его лица. Она все думает и думает о его прошлом и о том, почему все властители Франции в нем нуждались. Какие кровавые войны, какие общественные бедствия, какие скандальные грабительства он предупредил. Значит, так уж он был необходим, этот сластолюбивый лицемер, если все наши монархи... От гордого завоевателя до ограниченного ханжи навязывали нам позор и стыд его возвышения. Толерам привык к такому тону, о нем редко писали, иначе при его жизни, в те периоды, конечно, когда французская пресса бывала сколько-нибудь свободна. И всегда наблюдалась раздвоенность в настроении пишущих. Полнейшее, безусловное, безоговорочное презрение к характеру и столь же безусловное преклонение предколоссальными умственными средствами. Толеран по-прежнему очень философски относился ко всему, что писалось о нем, и даже портретная живопись Жорж Санд совсем ненадолго и очень немного его огорчила. «Знаете ли вы, дорогой мой, — сказал он за два года до смерти Тьеру, — что я всегда был человеком наиболее в моральном отношении дискредитированным, какой только существовал в Европе за последние 40 лет, и что, однако, я всегда был либо всемогущему власти, либо накануне возвращения к власти. В своем предсмертном политическом завещании он прибавлял. «Я ничуть не упрекаю себя в том, что служил всем режимам от директории до времени, когда я пишу, потому что я остановился на идее служить Франции как Франции, в каком бы положении она ни была. Конечно, его противники и позднейшие критики заявляли, что подобными фразами нельзя было бы успокоить совесть, если бы она у него была в самом деле в наличности. На слова, сказанные Тьеру, несомненно выражали искренне философию князя Толерана. И он с самого начала своей карьеры, поставивший ставку на буржуазию и... против того класса, которому по рождению, по воспитанию, по вкусам, по связям, по манерам сам принадлежал, всегда выигрывал, потому что в этот исторический период буржуазия всегда побеждала, и ничто ей не могло противиться, и всегда он был нужен, потому что и у буржуазии не было в распоряжении много таких голов, как сидевшая на плечах князя Толерана. Страница 80 -е. А что его при этом будут ругать, это он знал наперед и знал, что сколько бы ни ругали, а без него не обойдутся. Знал и предсказал политическое могущество Тьера, в те времена молодого либерального министра, но уже имевшего за собою при всем своем либерализме зверское усмирение восстания республиканцев в 1834 году. Толерант знал, что буржуазия еще очень долго будет прочно сидеть в седле, в том седле, в котором он сам ей помогал усаживаться, и еще очень долго будет в состоянии роскошно награждать своих слуг. Атьер, уже резней на улице Транс-Ноэн, во время усмирения восстания в 1834 году явно обещал в будущем случае надобности превратить весь Париж как бы в одну сплошную улицу Транс-Ноэн, что в самом деле исполнил при подавлении коммуны в мае 1871 года. Следовательно, ему могло предстоять блестящее будущее, не хуже толерановского прошлого. Хозяином и для престарелого аристократа, и для молодого выходца из мелкой марсельской буржуазии являлся один и тот же общественный класс. Толеран служил этому классу в его борьбе против дворянства. Тьер служил этому же классу в его борьбе против пролетариата. И Телеран, преуспевший карьерист, приветствовал в лице Тьера карьериста, которому суждено преуспеть, потому что Тьер тоже поставил жизненную свою ставку на хорошую лошадь. Но если говорить о сравнении этих двух так не схожих во многом людей, то нужно признать, что для Тьера дело буржуазии было делом не только карьерным, но, так сказать, кровным. Классовое чувство было сильно в нем, потому что он был сам буржуаз ног до головы. А Толеран только нанялся, так сказать, буржуазии, был как бы кондотьером, отдавшим за плату свои силы тому классу, который, по его предвидению, должен был скорее победить и щедрее заплатить. Сам же он с ног до головы по привычкам, вкусам, мироощущению оставался всегда до могилы старорежимным вельможей. и как в шекспировском короле Лир каждый вершок был король, так в князе Толеране каждый вершок был аристократ. Для Тьера, как и для Лафита, как и для Гизои, и для всего его поколения, буржуазия была венцом мироздания цветом человечества, а буржуазная июльская революция была окончательной, восхитительной, идеальной развязкой, точкой, которая все благое проведение поставила в книге судеб. Для Толерана же буржуазия была только тем классом, для которого как раз в тот момент, когда вот он, Толеран, живет и действует, условия оказались очень благоприятны почему и следует именно работать и идти с этим классом, а не против него. Страница 81. А революция 1830 года с точки зрения политической философии старого дипломата была лишь одним из эпизодов французской истории, за которым в свое время последуют другие эпизоды, очень, может быть, совсем противоположного характера по своим результатам. Но об этих далеких будущих событиях Толеран не любил рассуждать, да он и не забывал, что ему перевалило за 80, и уже, во всяком случае, для него это лично, июльская революция, конечно, будет последней, которую ему суждено было увидеть. Весной 1838 года болезненное состояние 84-летнего старика резко ухудшилось. Он перед самой смертью по настоянию своей племянницы Примирился с католической церковью и получил отпущение грехов, чем в глазах верующих должен был как бы спасти свою многогрешную душу от совсем уже готовых ухватить ее когтей дьявола. Князь Толеран всю свою жизнь обманывал Бога, а пред самой смертью вдруг обманул сатану. таково было чье-то широко распространившееся в те дни суждение об этом неожиданном, курьезном примирении абсолютно ни во что не веровавшего старого вольтерьянца и насмешливого циника, отлученного некогда от церкви бывшего епископа Атенского с римским папой и католической религией. 17 мая 1838 года Король Луи-Филипп со своей сестрой прибыл проститься с умирающим, который поражал всех совершеннейшим своим спокойствием и успел даже отпустить Луи-Филиппу косняющим языком какой-то изящный царедворческий комплимент. Спустя несколько часов после королевского визита князь Толеран скончался.